Я могу проснуться на другой день в городе из мрамора и золота, где дома облицованы яшмой, а улицы вымощены изумрудами. Таким образом, этот город, а также город Лилий, были не только фантастическими картинами, которые я мог произвольно рисовать в своём воображении, но действительно существовали на определённом расстоянии от Парижа, которое мне необходимо будет преодолеть.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 чтобы быть поглощёнными этой неделей по выходе из идеального времени, в котором они ещё не обладали реальным существованием. Но я был до сих пор лишь на пути к вершине моего счастья. Я вознёсся на неё наконец, лишь в эту минуту осиянённый откровением, что невеличественные и грозные, как море, люди со сверкающими бронзой доспехами под складками кроваво-красных плащей